Наконец она впала в какое-то оцепенение, и призрак Альберта вдруг возник перед ее глазами. Лежа в своей гробнице, он тщетно силился подняться, чтобы прийти к ней на помощь. Потом этот образ исчез, и ей показалось, что она спит на земле в пещере Шрекенштейна, а где-то далеко, в глубине грота, раздаются прекрасные душераздирающие звуки скрипки Альберта, выражающие скорбь и мольбу. Консуэла действительно половину спала, и мелодия скрипки, лаская слух, вносила успокоение в ее душу. Музыкальные фразы лились так связно, а модуляции были так отчетливы, хотя звук их и ослабляла дальность расстояния, что Консуэла почти поверила в их реальность, хотя почему-то совсем не удивилась. Ей казалось, что этот фантастический концерт длился более часа, и, в конце концов, затих, незаметно угаснув. Консуэла заснула по-настоящему, и когда она вновь открыла глаза, уже заприезжил день. Первым делом она осмотрела свою камеру. Накануне она даже не взглянула на нее, настолько нравственные переживания заглушили в ней все, касавшееся внешней стороны жизни. Это была голая, но чистая комнатка теплая благодаря сложенной из кирпичей печке, которая топилась снаружи и потому не давала света, зато поддерживала вполне сносную температуру. Комнату освещало одно сводчатое окошечко, но она не казалась темной, так как стены были невысоки и выбелены известью. Кто-то трижды постучал в дверь и раздался громкий голос сторожа. — Узница номер три, встаньте и оденьтесь! Через четверть часа к вам войдут. Консуэла поспешно встала и успела прибрать постель до прихода тюремщика, который с почтительным видом принес ей дневную порцию хлеба и воды. У него была чопорная осанка бывшего дворецкого из приличного дома, и он так аккуратно и заботливо поставил на стол этот скудный тюремный рацион, словно подавал самый изысканный завтрак. Консуэла бросила на него внимательный взгляд — Это был пожилой мужчина с добрым и неглупым лицом, в котором, на первый взгляд, не было ничего неприятного. На него была возложена обязанность прислуживать женщинам, так как он отличался безупречной нравственностью, хорошими манерами и умел держать язык за зубами. Шварц — такова была его фамилия. И он сообщил ее заключенной. «Я живу под вами», — сказал он. И если вам случится заболеть, окликните меня через окно, я тотчас поднимусь. — Вы женаты? — спросила Консуэла. — Разумеется, — ответил он. — И если вам потребуется помощь, моя жена будет к вашим услугам. Но сноситься с заключенными дамами ей позволяют только в случае их болезни. Это решает врач. Кроме того, у меня есть сын и он разделит со мной честь прислуживать вам. Мне не понадобится столько слуг. Если позволите, господин Шварц, я буду иметь дело только с вами и с вашей женой. Я знаю, что мой возраст и моя наружность успокоительно действуют на дам. Но моего сына тоже нечего бояться. Это превосходный мальчик, благочестивый, кроткий и твердый духом. Последние два слова тюремщик намеренно подчеркнул, и узница прекрасно поняла его. — Господин Шварц, — сказала она, — по отношению ко мне вам не придется применять вашу твердость. Я прибыла сюда почти добровольно и отнюдь не собираюсь бежать. Пока со мной будут обращаться вежливо и в пределах приличия, а, кажется, именно так оно и будет, я безропотно вынесу тюремные порядки, как бы они ни были суровы. Сказав это, Консуэла, ничего не евшая целые сутки и всю ночь страдавшая от голода, отломила кусок черного хлеба и стала с аппетитом есть. Она заметила, что ее непритязательность произвела на старого тюремщика большое впечатление и что он восхищен, но в то же время не совсем доволен. — Разве ваша милость не испытывает отвращения к такой грубой пище? — спросил он несколько смущенно. — Не скрою, что если это протянется долго, я была бы не прочь питаться чем-нибудь более существенным, чтобы сохранить здоровье. Но если придется удовольствоваться и подобной пищей, для меня это будет не таким уж лишением. — Но ведь вы привыкли жить хорошо. — Я полагаю, у вас был хороший стол. — Разумеется. — В таком случае... — продолжал Шварц вкрадчивым тоном, — почему бы вам не заказать приличную еду за свой счет? — А разве это дозволено? — Ну, конечно! — вскричал Шварц, и глаза его заблестели при мысли, что желанная сделка состоится. Он боялся, что девушка окажется чересчур бедной, либо чересчур неприхотливой. Если, вашу милость, позаботились, входя сюда, припрятать немного денег, тогда мне не запрещается доставлять вам пищу по вкусу. Жена прекрасно готовит, и посуда у нас очень чистая. — Весьма любезно с вашей стороны, — сказала Консуэла, которая неприкрытая алчность господина Шварца внушала больше омерзения, чем удовольствие. Однако прежде всего надо посмотреть, есть ли у меня деньги. При входе суда меня обыскали. — Мне оставили распятие, я очень дорожу им, но забрали у меня кошелек или нет, этого я не заметила. — Не заметили? — Нет. — Вас это удивляет? — Но, без сомнения, ваша милость знает, сколько денег было в кошельке. — Приблизительно знаю. С этими словами Консуэла осмотрела свои карманы и не нашла ни гроша. — Господин Шварц, — сказала она с веселым мужеством. Я вижу, что мне не оставили ничего. Придется мне удовлетвориться обычным питанием узников, так что не обольщайтесь на этот счет». «Хорошо, сударыня», — ответил Шварц, сделав над собой явные усилие. «Сейчас я вам докажу, что семья у нас честная и что вы имеете дело с порядочными людьми». «Ваш кошелек у меня в кармане. Вот он». Рон показал в парпарине кошелек, после чего спокойно положил его обратно в карман. «Что ж, пусть он пойдет вам на пользу», — сказала Консуэла, удивленная его бесстыдством. «Погодите», — продолжал жадный и мелочный Шварц, — «вас обыскивала моя жена. Ей приказано не оставлять узникам денег, чтобы они не могли подкупить тюремщиков. Но когда тюремщики не подкупны, это предосторожность излишняя» поэтому жена решила, что не обязана отдавать ваши деньги коменданту. Однако существует инструкции, которой мы должны добросовестно подчиняться, и ваш кошелек не может быть возвращен вам. — Так оставьте его у себя, — сказала Консуэла, раз такова ваша воля. — Разумеется, я оставлю его у себя, и вы сами поблагодарите меня за это. Отныне я ваш казначей, и ваши деньги пойдут на ваши нужды. Я буду приносить вам вкусные блюда, хорошенько протапливать вашу печку, смогу даже поставить вам кровать получше и почаще менять постельное белье? Свои расходы я буду подсчитывать ежедневно и брать из ваших денег, пока они не кончатся. В добрый час, сказал Консуэла, я вижу, что с господином Шварцем можно сговориться и отдаю должные его честности. Но скажите, когда эта сумма, она не очень велика, будет исчерпана, вы, надеюсь, найдете способ раздобыть для меня еще денег? Не надо говорить так. Ведь это значило бы для меня нарушить свой долг. А на это я не согласен. Но вы не пострадаете, ваша милость. Вам стоит только указать мне в Берлине или в любом другом месте лицо, которое распоряжается вашими деньгами, и я буду посылать ему счета чтобы оно аккуратно платило по ним. Против этого инструкция не возражает. — Отлично. Вы нашли способ исправлять непоследовательность своей инструкции, ведь она разрешает вам хорошо обращаться с нами, а у нас отнимает возможность просить вас об этом. Когда мои золотые придут к концу, я постараюсь что-нибудь сделать. Для начала принесите мне чашку шоколада. К обеду подайте цыпленка и какой-нибудь зелени. Днем раздобудьте книги, а вечером свечу. Шоколад, ваша милость, получит через пять минут. Обед будет подан вовремя. К нему я добавлю хороший суп, сладкие блюда, к которым так неравнодушна дама, и кофе, весьма полезный в этом сыром помещении. Что до книга до свечи не могу. Меня немедленно уволят, да и совесть запрещает мне нарушать инструкцию.